Город чудес. Написано Аркадием Аверченко при любезном содействии его коллеги Герберта Джорджа Уэллса эсквайра. Получив соответствующее разрешение, компания американских миллионеров-предпринимателей выпустила на купленный за чертой города участок земли целую тучу архитекторов, инженеров, и, главное, специалистов по всем отраслям предполагаемого предприятия – самым мельчайшим. Весь участок обнесли высочайшим забором, и только на южной стороне ограды были проделаны монументальные ворота с огромной вывеской, на которой горела и сверкала всеми цветами радуги огненная надпись «Город чудес». Они же – День пребывания в городе чудес и осмотра его стоит 5 миллионов рублей. Спешите. Лучшая аттракция мира. Важно для русской взыскующей града души. Беспрерывная адская работа кипела три месяца. Наконец, последняя гайка была привинчена, последний гвоздик вбит куда следует, и предприятие было объявлено открытым для широкой публики. Беря у входной кассы билеты и платя за них жирную пачку керенок в пятьдесят тысяч, Иван Николаевич Трошкин говорил своему другу Филимону Петровичу Грымзину. «То есть, знаешь, если бы не так дорого драли, ни за что бы не пошел». «Еще бы», — рассудительно поддакивал Грымзин. «Этакие деньжище не жалко и заплатить. Чего это они нам покажут?» «Говорят тебе, город чудес. Значит, чудеса будут, ясно?» «Пожалуйста, сначала в контору, ваше сиятельство», — сказал швейцар, снимая фуражку и изгибаясь в три погибели. «Слышь ты», — толкнул локтем приятеля Грымзин, — «чудеса, брат, уже начались», — «сиятельством» назвал. В конторе щеголевато одетый клерк почтительно вручил им какую-то проштемпелеванную бумажку и указал на кассовое окошечко. «Там получите деньги на расходы». И когда кассир пододвинул им столбик золотых монет, рублей на двести, Настолько же романовских и целую кучу серебряных рублей и мелочи, оба друга только промычали что-то и, боясь громко ступать по вылощенному паркету, направились к выходу. Вдруг Трошкин застыл перед огромным, висящим на стене, отрывным календарем и, не мог же вымолвить слово, только головой дернул. «Смотри!» На календаре было 1908 год, 18 августа. «Виноват?» — робко обратился к Лерку Трошкин. «Какое у нас сегодня число?» «18 августа». «А год?» «Неужели не знаете?» «1908. Тут же написано». «Ну-ну», — покрутили головой друзья. Вышли, ошарашенные зашагали по городу. По улице мчался мальчишка, оглашая воздух неистовыми воплями. «Интересные газеты!» «Новое время, русское слово, речь, биржовка». «Постой, постой. За какое число новое время?» «Ясно, за сегодняшнее». «Сколько тебе?» «Две за биржовку, пятак за новое время». «Фу, зайдем-ка в кафе, почитаем». Башня, Два кофе по-варшавски, полдесятка пирожных». «Ну-ка, что они там пишут?» «Хм, статья Меньшикова». «Сколько раз мы уже твердили о том, что Финляндия готова предать Россию в первый же удобный момент?» Еврейская левая пресса, которая спит и видит, поднять в России революцию. А посмотри хронику. Изволь. «Его Величество Государю Императору имели высокую честь представляться представители Тамбовского дворянства. Выслушав речь предводителя дворянства, Его Величество соизволил ответить». Рад слышать, что тамбовские дворянские традиции остались неизменны. Увольняется в полугодовой отпуск ДСС «Криворучка». Орденом Станислава Третьей степени награждается старший советник, градоначаль... Буренинский фельетон есть? Все на своем месте. Кого ругает-то? Валерия Брюсова. А, брат Ваня, каково? применад какие? Барышня, получите сколько? 75 копеек? Дороговато. хе Вышли. На улице их внимание привлекла масса зеленых и розовых билетиков, наклеенных на парадных дверях. «Чего это, Ваня?» «Квартиры все сдаются. Время осеннее, скоро, сам понимаешь». «А это что за вывеска?» «Во, брат!» «Доминик!» «Зайдем, а?» «У буфета по рюмочке, а?» «С пирожком, а?» У буфетного прилавка толпилось много делового народа. «Я говорил один другому». Могу продать вам вагон сахару по четыре с полтины за пут». «Ваня, что же это?» «Статисты, нечто не понимаешь. Для нас все эти разговоры, для нас поставлены». «Да с снизря деньги содрали». «Буфетчик? Пирожки свежие?» «Помилуйте, вам ординарную или двуспальную за гривенник?» «Ваня, обедать хочу, шампанского хочу, музыки хочу, всего хочу». деньжиш что у нас уйма! 498 с полтинником осталось! Это из пятисот, то Ваня! С первоначалу обедать, потом в театр, потом в шантан!» Вышли, пошли к медведю. Пообедали, снова вышли. «Ванечка, голубчик мой! Ей-богу, городовой стоит! Ваня, пойдем поцелуем!» «Не могу я видеть равнодушно!» «Стоит голубчик, глазками смотрит! Городовой!» Не спеша приблизился к Городовой. «Чего орешь зря? В участок захотел?» «Ваня, слова-то какие! Орешь, участок!» «Городовой, я протестую! Почему у вас не старая жизнь? Почему вы новые революционные порядки вводите?» Лицо Городового приняло сразу новый интеллигентный испуганный вид. «Что вы, мистер? Этого у нас не может быть. Помилуйте, наша фирма. А вон, почему на углу очередь стоит? «Разве в хорошее время очередь стояла?» «Это ж на Шаляпина, сэр. Всегда бывало, сэр». И тут же вызверился на проезжавшего извозчика. «Я тебе покажу, дьявол желтоглазый! Не знаешь, какой стороны держаться, и шалманы!» «Барин, пожалуйте за четверточок, куда надо». «Ваня, изнемогаю от счастья. Три бутылочки шампанского мы с тобой охолостили». а я изнемогаю не от шампанского, а от радости бытия, Ванечка. Ваня, в театр бы ахнуть. С таинственным видом приблизился барышник. Билетиков у кассы не достанете, желаете у меня. Второго ряда вместо восьми целковых десять только и возьму. Пожалуйтесь. В театре Филимон Петрович снова ахнул. Ваня, кто это там с хором на сцене на коленках стоит? Неужто Шаляпин? «Ах, голубчик ты мой! Это значит, высочайшее это присутствие, а? Что делается? Все как раньше! Ах, молодчины американцы!» И с переполненным сердцем влез Ваня на стул и завопил радостно. «Товарищи! Нет, извините, к черту, товарищи! Граждане! Жертвую от полноты чувств на американский Красный Крест сто тысяч!» Подошел капельдинер, снял Ваню со стула и внушительно шепнул. «Сэр, вы, очевидно, не рассчитали. Сто тысяч золотом, а других денег мы не признаем. Там за ограды будут стоить миллиард вашими. Опомнитесь!» И сел Ваня на стул и горько заплакал Ваня. В красивую, полной пышной грезы и блеска жизнь ворвалась пошлая, тяжелая проза. И сразу потускнела вся американская позолота, и сделался жалким комедиантом, стоящий на коленях актер, так великолепно загримированный Шаляпиным.